Часть третья. Рецепты. Понимаю, как бывает не просто начать придерживаться правильного питания, следить за своим здоровьем и фигурой. Я решил поделиться несколькими любимыми рецептами, чтобы, так сказать, вдохновить своих читателей и подписчиков на кулинарные подвиги во имя новой жизни. Будет вкусно и интересно. Обещаю. ПП-пицца. Ингредиенты. Куриная грудка, лук, томатная паста, начинка любая. Перец, соль, пармезан или любой другой сыр. Способ приготовления. Первое. Куриные грудки посолить, поперчить, перемолоть в фарш, соединить с луковицей. Второе. Фарш выложить тонким слоем на бумагу для выпекания и отправить в духовку на 20-30 минут. Третье. Смазываем получившийся корж томатной пастой и выкладываем начинку. У меня это перец, оливки, маринованные огурцы и помидоры. Четвертое. Повторно отправляем в духовку еще на 5 минут. Пятое. Посыпаем пиццу тертым сыром и ставим в духовку на пару минут. Несмотря на то, что на вид и на вкус пицца очень похожа на настоящую, продукты, которые входят в ее состав, исключительно ПП. Углеводов здесь практически нет. Мясная запеканка. Ингредиенты. Говядина 450 грамм. Лук 2 штуки. Яйца 5 штук. Морковь 2 штуки. Зеленый лук 1 пучок. Соль, перец добавляем по вкусу. Способ приготовления. Первое. Для начинки яйца варим вкрутую. Второе. Зеленый лук мелко режем. Третье. Морковь трем на мелкой терке. Четвертое. Нарезанные ингредиенты смешать. К ним добавить сырое яйцо, посолить и все хорошенько перемешать. Пятое. Мясо перемолоть вместе с репчатым луком. К получившейся смеси добавить 2-3 столовых ложки холодной воды, два сырых яйца, соль, перец. Шестое. Вымесить фарш. Седьмое. Дальше есть два варианта. Можно сделать в виде рулета и выпекать в духовке 40-50 минут при 200 градусах, либо как запеканку в мультиварке. Запеканка. Дно и стены выложить фаршем, потом послойно, начинка, фарш. Сверху закрыть фаршем. В мультиварке на режиме выпечка готовить около часа. Получается слоеная ПП-запеканка. Куриные маффины. Ингредиенты. Куриные грудки, морковь, кабачок, яйца, лук, грибы. Способ приготовления. Первое. Все компоненты перемолоть в суфле. Второе. Получившуюся смесь выложить в силиконовые формы. Третье. Запекать в духовке в течение 20-30 минут. Все очень просто и быстро. Маффины отлично подойдут для перекуса в любом месте. Их очень удобно брать с собой творожно-сырные блинчики. Ингредиенты: творог жирность 0,5% 160 грамм, рисовая мука 3 столовых ложки, яйца 1 штука, яичный белок 1 штука, сыр моцарелла 70 грамм, молоко 70 грамм, соль, сахзам добавляем по вкусу. Способ приготовления: первое, творог смешиваем у меня творог Савушкин однопроцентный, с одним целым яйцом и белком. Второе. Добавляем рисовую муку и молоко. Тщательно перемешиваем. Третье. Добавляем сыр. Используем моцареллу, но можно заменить на любой аналогичный творожный сыр. Четвертое. Для вкуса можно добавить соль или сахзам, в зависимости от того, какие блинчики больше любите. Пятое. Жарим на небольшом количестве масла под закрытой крышкой до готовности. К соленому блинчику можно добавить чеснок и укроп. Салат с тунцом. Ингредиенты. Помидоры черри, огурцы, руккола, кинза, авокадо, тунец консервированный, без масла. Соус для салата. Масло оливковое 150 грамм, бальзамический уксус 70 грамм, соевый соус 40 грамм, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка горчицы, 1 столовая ложка сока лимона. Способ приготовления. Первое. Овощи нарезать, смешать с тунцом. Второе. Готовим соус. Для этого смешиваем компоненты, указанные выше. Третье. Салат заправить соусом. Количество ингредиентов для этого салата берем на глаз. Заправка предназначена для нескольких порций блюда. Оливье Ингредиенты Свиная вырезка, запеченная в фольге Или отварной язык 300 грамм Вареные яйца 3 штуки Авокадо 1 штука Соленые огурцы 2-3 штуки Горошек 200 грамм Домашний майонез 4 столовых ложки Лимонный сок 0,5 чайной ложки Соль и перец добавляем по вкусу Способ приготовления Первое. Все ингредиенты нарезать кубиками. Авокадо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать. Второе. Готовим домашний майонез. Два яйца с белком начать взбивать. Смесь посолить, после чего медленно влить в нее 250 грамм оливкового нерафинированного масла. Добавить чеснок, горчицу, немного сахарозаменителя. Выжать лимонный сок. Взбивать до получения однородной консистенции. Домашний сыр. Ингредиенты. Пастеризованное молоко. 2 литра. Сметана. 400 грамм. Яйца. 6 штук. Соль. 2-3 чайных ложки. Способ приготовления. Первое. Молоко перелить в кастрюлю. Добавить соль. Поставить на огонь. Пусть закипает. Второе. Яйца взбить и хорошо размешать со сметаной. Третье. Молоко довести до кипения, помешивая. Нельзя допустить, чтобы оно пригорело. Затем нужно немного убавить огонь и постепенно влить сметанную яичную смесь. Варить, все время помешивая, минут 5-6, пока сыворотка не отделится от творога. Четвертое. Сито или дуршлаг застелить марлей, сложенной в два слоя. Под низ поставить кастрюлю перелить сырную массу, дать сыворотке стечь. Пятое. Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли. Сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а на нее поставить литровую банку с водой. Шестое. Оставить так на 4-6 часов. Через час можно поставить в холодильник. После того, как сыр застынет, его можно переложить на тарелку. Из указанного количества продуктов получается 660 грамм сыра. В него можно добавить укроп, прованские травы или другую зелень на ваше усмотрение. Молоко, сметана, яйца для приготовления сыра должны быть свежими и хорошего качества. Берите продукцию той фирмы, в которой уверены. Кокосовое печенье. Ингредиенты. Белки и яиц – 4 штуки. Кокосовая стружка – 160 грамм. Сахарозаменитель. Способ приготовления: первое, яичные белки взбить до устойчивых пиков; второе, добавить сахарозаменитель по вкусу; третье, смешать с кокосовой стружкой; четвертое, сформировать печенье; пятое, выпекать на силиконовом коврике или бумаге 15 минут при температуре 180 градусов. Конфеты. Ингредиенты. Адыгейский сыр, 200 грамм. Растопленное сливочное масло, 50 грамм. Какао, 3 столовые ложки. Сметана, 3 столовые ложки. Ванилин, стевия. Способ приготовления. Первое. Адыгейский сыр натереть на терке. Второе. Добавить растопленное сливочное масло, какао, сметану, ванилин, стевию. Третье. Все тщательно перемешать. Четвертое. Скатать шарики, положить в морозилку на 15-20 минут. Конфеты не совсем подходят для худеющих, но зато в них нет сахара, искусственных добавок, растительного и пальмового масла, которые 200% есть в покупных. Так что вполне себе ПП. Яблочный штрудель. Ингредиенты. Бездрожжевой лаваш 100 грамм. Яблоки очищенные, любые, 370 грамм. Корица 3 грамма. Яичный желток 1 штука. Подсластитель. Способ приготовления. Первое. Яблоки нарезать кубиками и смешать с корицей и подсластителем. Второе. Пассеровать на сковороде 5 минут. Третье. На лист лаваша выложить яблоки, свернуть в рулет, сверху смазать желтком. Сверху посыпать кунжутом, либо орехами четвертое выпекать 15 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки пицца на кабачке ингредиенты цукини 500 грамм яйца 3 штуки рисовая мука 3 столовых ложки чеснок добавляем по вкусу кетчуп по вкусу грибы оливки красный лук томаты сыр фета сыр моцарелла куриная грудка. Сочетание для начинки на ваш выбор. Специи по вкусу. Способ приготовления. Первое. Цукини протереть на средней терке. Второе. Добавить яйца, рисовую муку, чеснок. Третье. Массу выложить на противень, застеленный листом пергамента и разровнять. Четвертое. Сверху делаем сеточку из кетчупа. Пятое. Выкладываем начинку. В качестве начинки можно использовать все, что пожелаете. Овощи, свежие грибы, оливки, красный лук, томаты, сыр фета, сыр моцарелла, куриную грудку, специи. Шестое. Отправляем пиццу в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Горячую пиццу трудно снять с бумаги. Ей нужно дать постоять хотя бы 10 минут, тогда проблем с подачей блюда не возникнет.